А монахи по имени Сёсимбо. Причина была такая. В храме Ракандо на углу Муромати и 4-го проспекта жил монах. Был он потомком людей с Верепах, породил его Камата Дзиро Масакио, сын кармелита императорского конюшни левой стороны Минамото Йоситома. Во время мятежа Хейди ему было 11 лет. Тайра Тадомуна искал зарезать его, но родич по матери, узнав про это, укрыл его у себя. А когда исполнилось ему 19 и совершили над ним обряд совершеннолетия, то нарекли его именем Камата Сабуро Масатика. В 21 год Массатика рассудил, что вот Минамото Тэмэйоси убит в мятеже Хоген, а Минамото Йоситома убит в мятеже Хэйдзи. Потомство их прекратилось, боевая слава повержена в прах и поросла травой забвения, что Тайра Кио Мори истребил вместе с вождями Минамото и его родителя, а потому остается ему принять постриг и пуститься странствовать, и в этих странствиях по землям Японии предаться подвижничеству, дабы укрепить себя в законе Будды и возносить моления Абхазии, о благополучии духов покойных своих господ, а также о блаженстве души родителя в счастливой земле. Так, рассудив, двадцати одного года он принял постриг и через северные земли пустился в сторону Цукуси. Там занимался он науками в храме Анракудзи, что в уезде Микаса провинции Тикудзен, но впал в тоску по родным местам, вернулся в столицу и поселился в храме на четвертом проспекте, где продолжал усердно следовать стезей Будды. Имя его в монастыре стало Сюсимбо, и ещё прозвали его Хидзири из Ракандо. Отдыхая от усердных молений, размышлял он о процветании дома Тайра и неизменно поражался, как случилось, что Киёмори вознёсся к должности великого министра, и самые последние из его родичи сделались вельможами. Род Минамото расточён в мятежах Хоген и Хэйдзи, взрослые вырезаны, малолетние сосланы кто куда, и о них ни слуху ни духу. «Эх, если бы какой-нибудь счастливый в прошлом рождении и могучий духом Минамото затеял сейчас смуту! Я бы помчался его гонцом куда угодно сеять мятеж. Вот мое заветное желание!» Так размышлял Сюсимбо. Он пересчитывал, загибая пальцы Минамото, затаившихся в разных провинциях. В провинции Кии Синго-но-Дзюро-Юкии, в провинции Кавати Исикава-но-Ханган-Йосиканы, В землях Цу — Тада но Курандо Юкицуна. В столице — Гэнсаммэй Юримаса и Кёно Кими Энсин. В провинции Оми — Сасаки Гэндзан Хиде Йоси. В провинции Овари — Каба но Кандзя Нори Йори. В крае Тосэндо — Кисо но Кандзя Йосинака. В провинции Суруга — Свирепое Преподобие. В провинции Идзу — Хёэ Носке Юритомо. В провинции Хитати, Сидано, Сабуро, Сэнцзё Йосинари и настоятель Сатакэ Масайоси. В провинции Кадзуке, Тоне и Агацума. За многими далями они отсюда и надежда на них плохая. А вот совсем поблизости от столицы, в храме Курама, прибывает господин Усивака, младший сын императорского Конюшева. хорошо бы навестить его и если духом он твёрд то пожалуй это мне письмо с которым отправлюсь я в провинцию Идзу к господину нашему Хёэноске Юритомо и тогда собравши всех минамото какую же смуту учиним мы по всей земле в конце концов хотя была тогда самая пора летнего затвора покинул он храм на четвёртом проспекте и поднялся на гору Курама когда предстал он перед кельей настоятеля о нём доложили явился хидзири из Ракандо Намерен затвориться на лето в Курама, осведомился Такоба. Воистину, был ответ. Ну что ж, произнёс Такоба, и Сюсимба поместили у него в келье. Никто не знал, что Сюсимба прячет под рясой меч, а в душе таит злые помыслы. И вот однажды ночью, когда всё затихло, он прокрался к Усиваке и зашептал ему на ухо: Господин, По неведению вы, может быть, не думали об этом до сей поры, но ведь вы, сын императорского конюшевого левой стороны, десятого потомка императора Сейва. И это говорю вам я, сын Каматы Дзиро Масакио, молочного брата вашего отца. Не гложет ли душу вашу, что все из рода Минамото прозибают в ссылки по дальним землям? Поначалу у Сивака преисполнилось недоверие. Ныне в мире процветает дом Тайра, подумал он. Так не заманивает ли меня в ловушку? Тогда Сё-Симба подробно поведал ему о деяниях Минамота из поколений в поколение, и вдобавок, хотя самого его у Сивака не знал, слышать о нем ему приходилось. «Нельзя, чтобы нас увидели вместе», — сказал он. «Встретимся где-нибудь потом». И повелел Сё-Симба возвратиться в столицу. Примечание Храм Рокандо, храм Архата Архат, с санскрита, отшельник, достигший предела земной святости. Тайра Тадамуне, вассал рода Минамото, во время мятежа годов Хейдзи, перешел на сторону врагов и убил Йоситомо. Минамото Тамэйоси, годы жизни 1096-1156, отец Йоситомо. Счастливая земля, буддийский рай. Цукуси. Старинное название острова Кюсю. Хидзири. Почтительное именование буддийского монаха. Кио Мори вознесся к должности великого министра. В 1167 году Тайра Кио Мори получил должность, которую на протяжении почти двух столетий занимали, как правило, представители дома Фудзивара. Десятого потомка императора Сейва. Род Минамото, к которому принадлежал Ёсицуне, берёт своё начало от принца Саданори, одного из сыновей императора Сэйва. Годы жизни: 850-880.